Глава 11 «Раскрываем крылья!» – приказала Эмили Рис, как только чернота пробитого на вылет искореженного из сжатого пространства исчезла с обзорного экрана. Дезориентацию от прыжка, когда разом отказали, а потом снова включились все органы чувств, офицеры ВКФ учились преодолевать еще в Академии. А команда «Раскрыть крылья» для любого носителя имела исключительно важный, приоритетный характер. Поэтому соответствующие службы кинулись выполнять ее со всех ног. Сам по себе носитель был по сути всего лишь большим транспортником без серьезного ударного вооружения. Вся его мощь заключалась в истребителях. И чтобы киеташи мог реализовать эту силищу, истребители должны были не пылиться в ангарах, а нарезать круги в космосе. По команде раскрыть крылья носитель превратился в гигантский пулемет. Только выплевывал он не пули, а боевые машины с пилотами внутри. Только когда молнии образовали вокруг и идеальную защитную сферу, Эмили Рис позволила себе обратить внимание на сканеры, чтобы понять, куда же их занесло после прыжка. Синяя, переливающаяся, как сапфир, звезда. Даже приглушенная светофильтами картинка захватывала дух. Крисам вместо солнца досталась настоящая драгоценность. Правда, свет их звезды выкрашивал лица в мертвенно-бледную синеву делающую стоящих на мостике киташи людей похожими на мертвецов, что было дурным предзнаменованием, учитывая слова Латха о том, что землян в этой системе ожидает только смерть. Но это еще не самое худшее. У блистающего Сапфира была всего одна планета, вернее то, что некогда было планетой. «Помоги нам, ласка милосердная!» пробормотал кто-то на капитанском мостике киташи От расстройства забыв, что ласка вроде как покинула чертоги богов, и сейчас летела на соседнем корабле, с губ Эмили едва не сорвалось грязное ругательство. Планета была похожа на яблоко, от которого кто-то очень голодный отгрыз добрую треть. За огрызком тянулся шлейф из обломков разной величины и пыльности. «Все, как ладхо и говорили», — еле слышно прошептала Эмили. Отписка входящего сигнала дежурные офицеры вздрогнули. На экране появилась чем-то довольная ласка. «С прибытием в логово врага, капитан!» «Не разделяю твоей радости. Планета разрушена!» «Да, я вижу. Тут еще Рома высказался, что катастрофа произошла недавно, по астрономическим меркам. Обломки еще не успели растянуться по орбите вокруг звезды». «Весело!» Совсем невеселым тоном отреагировала на заключение ученых Эмили размышляя над тем стоит ли ей прямо здесь застрелиться или обратно на землю прыгнуть и уже там тихо и мирно отправится под трибунал давай подойдем поближе и что ты там хочешь увидеть в голосе капитана кейташи плескалась тонна скепсиса что нибудь мы там все равно отыщем снимем данные попробуем смоделировать то что здесь произошло да какое к черту моделирование сорвала семели нам не моделировать надо а думать, какие показания в суде давать. Тебе нужна была взорванная планета? На, любуйся, сколько влезет». На мостике что-то пискнул офицер по тактике, но Эмили в запале не расслышала, что он сказал. «Никогда не думала, что командиры ВКФ так легко сдаются?» Не осталась долгу Ласка. «Теперь понятно, почему вы нас почти сто лет выследить не могли». «Четырнадцать целей. Направление «Неизвестная планета» «Быстро приближаются». Краем уха услышала доклад тактика Эмили. «Ладно, хорошо, мы сейчас подойдем ближе и вышлем поисковые группы», несло капитана Кейташи дальше. «Но если мы ничего не найдем...» «Что? Что?» Ее последние слова были обращены к офицеру тактику. «Четырнадцать отметок, тип неизвестен, приближаются к нам со стороны планеты», обрадовался тот, что капитан наконец-то обратила внимание на его крики. Замешательство Эмили мгновенно сменилось боевым настроем. «Группе охранения перестроится в боевой порядок. Выпускайте еще четыре звена и оставляйте их на прикрытие носителя. Ковчег, занимайте позицию за нами. Держитесь в трех кликах». «Эмили, не лезь вперед», – ласка попыталась оспорить принятый Ирис решение. «Ковчег, повторяю, держитесь позади нас. Только у вас есть рабочий пробойник. Если вы получите повреждения, мы застрянем в этой системе навечно». Несмотря на то, что буквально пару секунд назад оба командира с упоением собачились, Ласка благоразумно не стала продолжать спор. Да и опыта командования в широкомасштабных космических сражениях у Эмили куда больше. Вот если надо набежать, обхитрить и разграбить, то тут да, подруга Гвоздева в этом деле была бы неповторима. «Сколько машин вы готовы поднять?» – спросила Рис. «Прямо сейчас 10 бойдогов и двух мародеров. Я в ангар. Минут через пять еще двух мародеров запустим. Не смей покидать мостик. Ты нужна мне в кресле капитана». Рис знала, насколько важно сохранить командную цепочку в разгар боя. «Опытный и, главное, авторитетный командир на своем месте гораздо ценнее, чем 10 пилотов в кабинах». «Через 30 секунд дашь график запуска своих машин». Рис бросила взгляд на тактический дисплей. Передовой отряд ее молний, построившись в Клин, уже двинулся на неизвестные корабли. Кто нам противостоит? Обновление данных? Пока данных немного. Это маломерные суда, но не истребители. Они явно крупнее тех же мародеров. Аналог земной канонерской лодки по размерам. Канонерки – промежуточное звено между москитным флотом и крупными боевыми кораблями. Универсальные суденышки, призванные бороться и с первыми, и со вторыми. «Скоростные характеристики, вооружение, наличие силового поля». На все вопросы капитана тактик отрицательно качал головой. «Понятно. Будем выяснять на практике». «Пробуем наладить контакт», – встрял связист. «Ага. Передавайте на всех частотах. Мы пришли с миром», – хохотнула оставшаяся на канале связи Ласка. «Сбивать их без предупреждения. Здесь, кроме Крисов, быть больше некому». «Сбивать, так сбивать». «Молнии!» сблистись на один клик, меняйте формацию на омега 2 бульдоги не лезьте в свалку, дождитесь пока мои ребята свяжут противника боя мародеры вы наименее маневренная цель держитесь в стороне, ваша задача снайперские выстрелы, снимайте их полными залпами по одному и не дай это вам бог залепить по своим Эмиили командовала так, будто расставляла на доске шахматные фигуры и делала это с максимальной осторожностью. Когда возможности противника неизвестны, план лучше строить от обороны и сокращения возможных потерь. «Все, парни, разворачиваемся!» На дисплее Клин Молнии уже почти соприкасался со сбившимся в кучу потенциальным противником. По команде Эмили машины, находящиеся на острие Клина, сбросили скорость. Их начали обгонять истребители, летевшие позади. Молнии четко, как на учениях, выполняли маневр охвата противника. Правда, один из истребителей ВКФ вывалился из строя, описав дугу. Одновременно с этим, наконец-то, появилась картинка с камеры истребителей, и люди смогли разглядеть своих противников. «У меня вышли из строя двигатели», — доложил вывалившийся из строя пилот. «Перед этим сканер засек энергетический всплеск. Скорее всего, меня подбили. Разрешите выйти из боя?» «Разрешаю. Возвращайся в ангар». Эмили всматривалась в экран, стараясь разглядеть противника получше. Впрочем, что там рассматривать? Сплюснутые сфероиды стального цвета, поверхность абсолютно гладкая, взгляду зацепиться не за что. Хотя, стоп! На гладких бортах начали открываться прямоугольные орудийные порты, из которых выезжали толстые стволы с какой-то путаницей из проволоки на дульных срезах. Эх, права была ласка! Побеседовать о мирном космосе и о праве каждой расы на жизнь точно не получится.